Разобрались. Резни не будет. Будет более-менее цивилизованный рэкет. Тот самый стран кук, когда имеющие преимущество в силе добиваются результата с помощью железа и доброго слова, а не одного только железа. Два наших корабля стояли у берега. Третий, большой дракар Гриммера, выволокли на песок для мелкого ремонта. Местные резали баранов, варили брюкву и чистили рыбу. Для нас. А мы спрятали оружие и демонстрировали дружелюбие. Мы гости, пусть и незваные. Впрочем, местные отлично понимали, что такие крутые парни, как мы, вполне способны получить силой то, что нам не отдадут добром. И в речи моих хирдманов то и дело проскальзывали скорбные «эх» по поводу того, что я отказался от первого варианта. Это же так весело – убивать, грабить, насиловать. Но пока я у руля, придется им придержать своих кровожадных зверушек. «А ты добрый хевдинг», Лев-весельчак подсел поближе. В одной руке чашка козьего молока, в другой – ячменная лепеха с толстым куском сыра. Дивное лакомство после недели на сухпайке и рыбе. Я посмотрел на него пристально. Надо же, какие мы проницательные. Не ты первый мне это говоришь, Нарек. Но я не только добрый, я еще и строгий. К тому же в людях худо-бедно разбираюсь и вижу, что лейф тоже хочет разобраться. Во мне. Что характеризует его с самой лучшей стороны? Потому что я люблю тех, кто пытается докопаться до причин. Потому что сам такой. Запомни, Хердман: я никогда не убиваю, если этого можно избежать. Сделал паузу, чтобы всосалось. Не то, чтобы мое высказывание не укладывалось в местные традиции. Укладывалось. Но с поправкой. Если не убивать, выгоднее. Если я рассуждаю иначе, значит я не такой, как все. Значит я играю не по общим правилам и такой башковитый парень, как Лейв Весельчак, считает своим долгом разобраться, ведь он теперь в моей команде. «Здесь богатый поселок», — продолжал я, — «есть чем поживиться. Думаю, и серебро можно отыскать, если как следует поспрашивать». Лейф энергично кивнул. «Наверняка можно». «Так в чем проблема? Давай поспрашиваем». «Почему я этого не сделал?» — задал я риторический вопрос. «Да уж не потому, что испугался пары десятков стариков». Но, Хирдман, есть честная добыча, примерно как та, которую мы взяли с твоего бывшего ярла, а есть позорная. Однажды мой конунг, Хрёрик Сокол, пустил на дно корабль, полный всякого добра, посвятив его Одину. Его люди были недовольны, но он чувствовал, так надо. Вот и я знаю, как надо. Что худого в том, чтобы тот храбрый старик, бросивший нам вызов, отправился в Вальхаллу? Один будет рад этому. Он хотел умереть, а ты ему отказал. А мне плевать на то, что он хочет. Разве он мой человек? Почему я должен заботиться о его посмертии? Я думаю о себе, о тебе, о всех моих хирдманов. Нам не прибавит славы такая победа. Не этого хотят от меня боги. Тут я чуток приврал. Я был почти уверен, что Один, Тор и прочие совсем не против большой резни, даже если проигравшая сторона тоже им молится. Но приходится ссылаться на авторитеты, даже если те авторитеты не твои». Мы могли бы выпытать у этих людей, где они прячут серебро, но зачем? Сотня другая марок не сделают нас богаче. «Меня сделают», — деликатно напомнил Лейв. «У меня нет ничего, кроме моего оружия, которое ты мне милостливо вернул». «Можешь не волноваться, ты теперь со мной. Значит, скоро ты разбогатеешь. Главное, никогда не сомневайся в моих словах. Если я скажу «прыгай в огонь», ты должен прыгнуть. Скажу «убей» — убивай. Скажу «защити» — защищай» и ты можешь не беспокоиться о серебре. Оно придет. «А если я сделаю то, что ты сказал, и меня убьют?» – улыбнулся Лейв. «На что тогда мне серебро?» «Это верно», – согласился я. «В Волхале серебро ни к чему. Зато там в цене слава. И я дам тебе настоящую славу. Ту, которую добывают, сражая настоящих воинов в настоящей битве, а не убивая стариков и мальчишек». «Что ж», – поразмыслив, – согласился Весельчак. Ты знаешь, о чем говоришь. я, пожалуй, послушаюсь твоего совета. Это разумно. Только не заставляй меня прыгать в огонь слишком часто, Хевдинг. Я дорожу своей шевелюрой и бородой. Хочешь молока? Глава 18. В которой позывы совести превращаются в голос богов. Мы неплохо провели время. Во всех смыслах. Даже я не отказался от предложенной мне девчонки. И ночь прошла без эксцессов. Может, потому что спали мы в одном доме, и я не забыл выставить караул и внутри, и снаружи. Само собой, мы гости, а гостей убивать не положено. Богами не одобряется. Но мы с медвежонком знали одну историю, когда это правило грубо нарушили. А боги что? Хорошая жертва? И боги тебя простят. С утра мы плотно позавтракали, снабдились на дорогу всем необходимым для дальнего плавания и погрузились на корабли. Конечно, мы их ограбили. Но все, включая даже самого ничтожного треля, понимали, что могло быть хуже. Намного хуже. Тем не менее, меня мучила совесть. А потому, когда запасы уже были загружены и бойцы занимали места на румах, я, задержавшись, поймал Эйна Гуся и вручил ему мешочек с десятью марками серебром. Думаю, это с лихвой покроет то, что мы выпили и съели. И ушел, увидев напоследок, как изумленно расширились глаза старого калеки. И мы отплыли в отличном настроении. Во всяком случае я. Но не успели мы пройти половину фьорда, как настроение нам категорически испортили.